Глава девятнадцатая. Берксхамра. Томми Йонгстранд был здесь самым низкорослым. В большинстве компаний он, вероятно, тоже оказывался самым мелким. Факт, с которым Томми, похоже, так и не смирился. «И поэтому хочет выглядеть помассивнее», — подумала Жанет. Они сидели на кухне трехкомнатной квартиры. На столе были разложены фотографии Владимира. «Что-то знакомое в лице», — заметил бывший муж Лолы. Голос был неестественно низким, казалось, что Томми сильно напрягает связки, и голос без резонанса звучит плоско и зажато. «Знакомая?» — спросил Олунд. «Взгляд знакомый. Кажется, я его где-то видел. Борода только мешает. Может, на работе встречал. У меня память на лица как у шпиона». Вымученный бас был лишь одной из попыток Томми подчеркнуть свою мужественность. Многочисленные татуировки слились в гигантскую иллюстрацию, на которой разевали пасти волки и медведи. Томми явно старательно качался, но, подобно некоторым мужчинам, увлекся торсом и забыл о ногах, отчего мускулатура распределилась как-то странно. «Как бельгийский бык на двух палочках», — подумала Жанет. «Бык, измученный геморроем». Хотя, может, он не зря хвалился памятью на лица. «Встречали на работе. Можно поподробнее?» Жанет знала, что сейчас Томми безработный, во всяком случае, на бумаге. «Я с двадцати трех лет электрик», — заговорил Томми. «Работать начал почти 25 лет назад, так что много народу успел повидать». «Вот этот», — он постучал по фотографии указательным пальцем, украшенным кольцом в виде черепа. «Вполне может оказаться из давних заказчиков или кем-то, с кем я работал. Потом я 15 лет оттрубил на шельфе, работал с парнями из не знаю скольких стран. Еще работал на месторождениях Слепнеры, и Тролль, но четыре года назад шел закрыла старые платформы, и мне указали на дверь. Так это та сволочь, что убила Лолу? На последнем слове Лола голос у него сорвался, и перед Жанет на миг открылся другой Томи Юнгстранд. Человек, который пытается жить дальше после того, как кто-то убил мать его сыновей. «Мы не знаем», — сказал Олунд. «Чем вы занимаетесь с тех пор, как остались без работы?» — спросила Жанет. Томи растерянно посмотрел на нее. «Так, перебиваю случайными подработками. Дома с мальчишками сижу». «И пьешь», — подумала Жанет. Нет, сейчас от Томми алкоголем не пахло, но Жанет знала, что за последние несколько лет он не раз попадал в отрезвитель. На полу у холодильника виднелись темно-красные пятна. На кухонном столе красовались следы от стаканов и бутылок. На липких кругах скопилась пыль и грязь. жаннет потерла пальцем один такой след. — Вам известно, кто продавал Лоле таблетки? — Нет. Мы с Лолой общались только когда она бывала в состоянии встретиться с детьми. Вы же понимаете, что она потихоньку съезжала с катушек. Она даже о себе не могла позаботиться, не говоря уже о мальчишках. — Ты почти четыре года отец-одиночка, — подумала жаннет «Двое сыновей, одиннадцати и тринадцати лет. Ты безработный алкоголик. И все же ты где-то находишь деньги на выпивку и спортзала, еще на стероиды и татуировки. Не исключено, что Томми вводит знакомство с дилерами». «Имя Йони Бундесон вам о чем-нибудь говорит?» — спросила она. «Йони Бундусон? Нет. Вроде нет». Жанет нажала пару кнопок на телефоне и показала фотографию Томми. Тот пожал широкими плечами. Никогда его не видел. Уверен на сто процентов. «У вас, вы говорите, память на лица, как у шпиона?» «Это все мои знакомые знают». Жанет краем глаза увидела, что Оливия скорчила Олунду скучливую гримасу. «Давайте вернемся к Владимиру», — Жанет указала на лежавшие на столе фотографии. «На сколько процентов вы уверены, что видели его?» Томи снова пожал плечами. «Трудно сказать. Может, на девяносто пять. Можете оставить мне фотографию?» «К сожалению, нет», — ответил Лолунд. «К тому же она... вам вряд ли нужна. У вас же отличная память на лица, да?» По выражению на лице Томми Жанет поняла, что тот уловил намек. «У меня тоже неплохая память на лица», — сказала вдруг Оливия, которая до этого сидела молча. «Однажды я уже была дома у Лолы. Семь лет назад, в ноябре 2012-го». Жанет взглянула на Оливию и позвала ее с собой в прихожую. Закрыв за собой дверь, она спросила, «Ты что делаешь?» «Ну, я не собиралась об этом заговаривать». «Та история, скорее всего, ни при чем», — зашептала Оливия. «Но если Томми что-то скрывает, она может вывести его из равновесия». Дальше она тем же шепотом рассказала, что как только увидела присланные отделением «Север» фотографии Лолы, В голове у нее прозвенел звоночек, а когда она уточнила, где именно произошло убийство, память прояснилась окончательно. «На площадке недалеко от дома Лолы обнаружили мертвую девушку. Мы опрашивали соседей», — пояснила Оливия. «Обошли квартир 30. У Лолы тоже были. Мы оставались там очень надолго, но я все хорошо запомнила. Сыновья тогда жили с Лолой». И Оливия прибавила, что на холодильнике висели детские рисунки. «Ладно». — прошептала Жанет. — Но если снова решишь сказать что-то подобное, предупреди меня. Они вернулись на кухню и сели. — Что-то вы о задумались, — заметила Жанет. — Просто странно как-то, что... — Не так уж и странно, если подумать, — перебила Оливия. — Лола была наркоманкой, а мы ежедневно имеем дело с людьми вроде ее знакомых. Возможно, я видела ее уже после того вечера, когда мы опрашивали соседей. Оливия сделала короткую паузу, во время которой Жанет изучала лицо Томми. Серые глаза. В одном лопнул сосудик. Томми хранил все тот же высокомерный вид, но Оливии удалось завладеть его вниманием. Помолчав, Жанет сказала. «Кажется, у вас с Оливией есть кое-что общее. Вы замечаете людей, далеко не главных персонажей, и невольно запоминаете лица. Вы встречали Владимира, но не можете вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. Не торопитесь. А теперь я хотела бы поговорить о Лоле. — Понятно. Томи Юнгстранд громко вздохнул. — Что вы хотите знать? — Все, — с улыбкой ответила жаннет